Качи, хоть коня спасешь Ну уж нет, сказал богатый. Тут моя земля И я на ней всякого обязан защитить Человек ли, нет ли И далось вам всем мое озеро, заныл Мутила Мало ли на свете иных озер У рыб самый кромет Стало трудно дышать даже князю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 Шел мутный кривой столб с воронковидным навершием, словно огромная скособоченная бледная поганка решила прогуляться, творя свою поганкину волю. От столба даже издали несло жаром. «Видишь, в какой он нынче силе!» просипел водяник. «Засуха будет!»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 или Ветряного бога, Но всякий ходатай знает, что не главные начальники вершат дела, а их приказчики да управители. То же самое и с погодой. Выходят планетники из заложных мертвецов, которые еще при жизни решили доспеть себе такую беспокойную участь и договорились на этот счет в Нави, принеся кровавую жертву.